Глава 6 Мужская конкуренция. Варвара. Шеф явно завис. Целых три минут он всматривался в моё лицо так пристально, что я испугалась, а выросла ли у меня на лбу запасная пара бровей. Экология — слабое место нашего города. Здесь у нас металлургический комбинат, заводы, фабрики, поэтому содержание химических элементов в воздухе зашкаливает и располагает к мутациям. Что угодно может произойти, пока доберёшься от дома до работы. Я даже украткой потрогала лоб. Уф, всё нормально. Брови — один комплект. Однако Гендир продолжал меня рассматривать. А ещё он издал странный звук. Нечто среднее между рычанием тигра и курлыканьем голубя. И что мне думать? Что он хотел сказать? Так, вареник, без паники. Возможно, по субботам шеф всегда немного странный. На неделю он собранный, чёткий и деловой, а сейчас расслабился. Но какой же симпатичный. Аж сердце замирает. У меня ещё не было возможности рассмотреть шефа вблизи. Подробно. Я могла им восхищаться только на расстоянии. Видела, как мелькал в коридоре или поднимался по лестнице, на ходу переговариваясь с партнёрами, или выезжал с парковки на своём красивом джипе. А сейчас он прямо передо мной. Пауза никак не заканчивалась. Я смущённо опустила взгляд и заметила, что элегантные туфли директора слегка запылились. Можно подумать, что он только что дробил отбойником бетон, но костюм, как всегда, безупречен. Директор потёр лоб ладонью. «Нет-нет, Глеб Николаевич, у вас с бровями тоже полный порядок». А потом запустил пальцы в волосы и взъерошил их. Он словно пытался избавиться от наваждения. «Доброе утро, Варвара», — наконец поздоровался шеф и даже улыбнулся но как то криво через силу вы это в кабинет проходите боже мой да что с ним сегодня я прекрасно помню какую проникновенную речь он толкнул на корпоративе по случаю дня строителя говорит глеб николаевич умеет словом владеет но сейчас почти что заикается почему а если у него что то стряслось дома поэтому он такой заторможенный думает о своей проблеме Надеюсь, с его родными всё в порядке. И с его милой невестой тоже ничего страшного не случилось. Я так и не смогла понять, какое впечатление произвела на шефа, понравилось ли ему. Сама я в этом лазурно-голубом платье чувствовала себя топ-моделью, и надо почаще ходить с распущенными волосами. Но Глеб Николаевич, похоже, даже и не заметил, в чём я пришла на собеседование. Могла бы не наряжаться». Всегда видно, когда мужчина ощупывает тебя взглядом, словно раздевает. Нет, босс не проявил ко мне ни капли мужского интереса. А должен был? Что это, я размечталась. Для этих целей у него есть Полина. С эффектной блондинкой я конкурировать никак не могу. В кабинете директор отодвинул стул от стола. Присаживайтесь, Варвара. Хотите кофе? Я вытаращила глаза и едва не поперхнулась. Он предлагает кофе. «Но ведь в приёмной никого нет. Кому он отдаст приказ его приготовить? Неужели займётся этим самостоятельно?» «Боже, я впервые очутилась на собеседовании, где работодатель выступает в роли гостеприимной хозяюшки. Обычно сидишь и лихорадочно соображаешь, будут ли оставшиеся 20 вопросов такими же каверзными, как и 30 предыдущих. Какой там кофе?» «Глеб Николаевич, я...» «Отлично, сейчас организую». «Секретарша меня бросила, поэтому я сам». Босс испарился из кабинета, как газ из пробирки. Молниеносно, оставив меня в полном недоумении. Ладно, по крайней мере он перестал заикаться. Я осмотрелась. Логово босса отличалось элегантностью, как и все остальные офисные помещения. Здание перестраивалось специально для мегаинструментов, на комфорте не экономили. На столе директора лежало моё личное дело. Вытянув шею, я смогла прочитать имя. Интересно, что там написано? Какую информацию собрала служба безопасности, прежде чем меня взяли на работу? Ипотечный кредит — единственная моя авантюра. Больше я ни во что не ввязывалась. Я встала со стула и начала рассматривать грамоты и сертификаты на стене. А на полу, на специальной подставке — лежала гигантская гантель с блестящим хромированным грифом и массивными дисками. Попытка приподнять спортивный снаряд хотя бы на сантиметр бесславно провалилась. Я вдруг вспомнила о вчерашней встрече на остановке и злорадно усмехнулась. Как ловко нарядная бабуля уела Никиту, посоветовала ему заниматься в спортзале. «Мой босс точно бы ей угодил, у него отличная фигура». Однажды Глеб Николаевич летел по лестнице на третий этаж, а я семенила следом. Так совпало, директор даже и не заметил, кто там прилепился в ариергарде Он был без пиджака, рукава рубашки закатаны. Стыдно сказать, но все три минуты, пока длилось совместное восхождение, я так и не смогла оторвать взгляд от его задницы, обтянутой тёмно-серой тканью брюк. Приличные девочки подобными вещами не занимаются. «Значит...» Целых три минуты я была очень неприличной девочкой. Иногда, наверное, можно. Живём один раз. В приёмной что-то зазвенело, покатилось. Раздалось глухое бормотание. Возможно, боссу захотелось быстро повторить таблицу умножения. Так, какая цифра у нас начинается на букву «Е»? Я выглянула из кабинета. В отсеке, приспособленном под мини-кухню, около кофемашины стоял Глеб Николаевич. У его ног валялись чашки и блюдца, а сам он держал пакет с кофейными зёрнами и смотрел куда-то в пространство невидящим взглядом. О чём задумался? Ох, у него точно какие-то серьёзные проблемы. Или в семье, или с бизнесом. Жаль. Наш директор такой славный. Хочется, чтобы у него всё было хорошо. Я приблизилась и осторожно забрала у него пакет с зёрнами. Подняла с пола и сгрузила в раковину посуду, Взяла из шкафа две новые чашки и, совершив необходимые манипуляции, запустила кофемашину. Глеб Николаевич всё ещё пребывал в странном оцепенении. Он следил за мной рассеянным взглядом. «Хорошо. Сейчас босс поймёт, какая я шустрая и ловкая, и произнесёт заветную фразу. Варвара, я принял решение. Назначаю вас моей личной помощницей». «А теперь расскажите о вашем женихе». Я замерла. Зачем гендирую ещё и это? Он уже расспросил, как мне работается в инструментах, нравится ли коллектив, условия, зарплата. К счастью, Глеб Николаевич уже избавился от странного ступора. Для этого ему потребовалось выпить три чашки кофе. Можно сказать, я уже включилась в работу. Бегала из кабинета в приёмную, как челнок, а босс похвалил мой кофе, сказал, что очень вкусно. «Ух ты, наверное, я нажимала кнопку на панели кофемашины каким-то особым образом, не так, как его бывшая секретарша». «Прекрасно». «Значит, Глеб Николаевич понял, что с этой обязанностью личной помощницы я справлюсь безупречно». На вопросы ответила тоже неплохо, да и их было немного. Шеф, придя в чувство, держался благожелательно и заинтересованно. «Наверное, это качество хорошо воспитанного человека», Вести себя так, чтобы даже ничтожная инфузория с глазками не комплексовала в его обществе. Это высший пилотаж. Далеко не каждый руководитель на такое способен. Но вот вопрос о женихе меня выбил из колеи. Откуда босс знает о Максе? В личном деле вряд ли содержится эта информация. Наверное, ему уже рассказали о мускулистом кинг на заставке моего компьютера. У меня было время собраться с мыслями — так как у Глеба Николаевича снова зазвонил телефон. «Надо сказать, что нашу беседу постоянно прерывали. Каждый раз директор извинялся передо мной, а потом терпеливо отвечал невидимому собеседнику. Из динамика всё время доносились женские голоса. Сколько у него знакомых дам? Ну ещё бы, с его-то параметрами». Закончив очередной короткий диалог, босс покачал головой и произнёс загадочную фразу. «Так, ну всё». Сейчас для полного комплекта ещё принцесса позвонит и скажет, что не смогла сама открыть паштет. Принцесса? Так он, наверное, называет невесту? Неужели его очаровательная блондинка не в состоянии самостоятельно справиться с консервной банкой? Что ж, такому жениху я бы и сама названивала круглосуточно. Приятно почувствовать себя слабой и беспомощной, когда рядом сильный мужчина. Надеюсь, вопрос о женихе не прозвучал бестактно? Босс заметил мою растерянность. Просто хочу узнать, когда свадьба. Какие вообще у вас планы? Ну, вы понимаете. Глеб Николаевич снова заглянул в моё досье, закрыл его и отложил в сторону. Да, понимаю. Каждый работодатель хочет знать, не свинтит ли сотрудница в декрет. Это больная тема для директора любого предприятия. А руководитель, который только что лишился помощницы, столь ему необходимой да он даже не знает, куда насыпать кофейные зёрна, должен быть особенно осторожен. Вдруг я через несколько месяцев в тоже исчезну за горизонтом. Выйду замуж, уеду, разражусь потомством. Мы пока ещё не запланировали свадьбу. Отлично. То есть, я хотел сказать, понятно, что что ещё ничего не понятно «Да, мой... Макс, он сейчас во Франции?» Босс почему-то снова начал запинаться. «Ну и я тоже. А до этого мы перебрасывались фразами довольно бойко. Что он делает во Франции?» «Учится». «М-м... А сколько ему?» «27. Вообще-то он необыкновенный». «Вот как?» «И что же в нём такого необыкновенного?» — прищурился директор. Он откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Расскажите». Сначала Макс отслужил в армии. Там ему понравилось, и он ещё три года отрубил по контракту. А когда вернулся, сразу восстановился в универе. Он учится на биоинженера. В магистратуре предложили поучаствовать в специальной программе крупного исследовательского центра в Лионе — Они привлекают продвинутых студентов для изучения механизмов создания искусственных органов. Для этого Максу пришлось выучить французский. Он защитил проект, получил грант и отправился во Францию. Я им просто восхищаюсь. Искренне призналась я директору». «Понятно», — безжизненным тоном произнёс Глеб Николаевич. «Ваш Макс на самом деле достоин уважения». «Он ещё и спортом занимается». «Ваша жуткая гантель ему как пушинка». «Да», — совсем приуныл босс. «Ясно». Очевидно, мои восторги в адрес Макса директору не очень-то понравились. Элементарно взыграло мужское самолюбие. Понятно, что для Глеба Николаевича эта гантель тоже как пушинка. Не для декорации, ведь он её держит в кабинете. Помню, мужики из сервис-центра уважительно рассказывали, что подсунули директору для тестирования 20-килограммовый бензиновый отбойник. Справился только так. Разворотил кусок кирпичной стены и глазом не моргнул. Внезапно перед глазами возникло видение. Глеб Николаевич с голым, блестящим от пота торсом вгрызается мощным отбойником в асфальт. Солнце сверкает, клубится пыль, Джинсы заляпаны мазутом, тугие мышцы перекатываются на груди босса, бицепсы вздыбились под загорелой кожей. Я на мгновение закрыла глаза. Прогонять живописное видение не хотелось, так бы и смотрела. «Зачем я ему про Макса заливаю? Какая неосмотрительность! Никогда не стоит нахваливать одного мужчину другому, особенно если второй твой босс. Ну и тупица ты, вареник!» «Думать нужно, прежде чем говорить». Принцесса Принцесса не читала Пушкина, казалось бы, почему, и не репостила в сетях картинки с красивыми изречениями. Поэтому фраза «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей» была зеленоглазой красотке незнакома. Иначе принцессе открылась бы суть её отношений с хозяином. Да, всё дело в том, что роскошный господин вовсе не был помешан на своей питомице. Как же так? На генетическом уровне серебристо-белой британки передалось знание, что двуногие существа созданы природой для ухода за кошкой и восхищения ею. Все части тела человека, а также клавиатуры его компьютера, предназначены исключительно для отдыха усатого любимца. Забота о котике — единственная земная миссия гомо-сапиенса. Но Глеб не принадлежал к классу кошатников. Если уж выбирать, он бы завёл собаку. Его попросили приютить породистую красотку, и он добросовестно выполнял обязанности. Не более. Он не заламывал от восхищения руки, когда принцесса принимала грациозную позу. Не видел, что сегодня её шелковистая шубка особенно блестит. Три часа, блин, вылизывалась. Он не улавливал малейших нюансов её настроения, не караулил момент, когда можно будет почесать пушистый пузик. Если бы принцесса заболела, он поехал бы с ней в ветклинику. Но там не стал бы рвать волосы на груди ветеринара. «Спасите моё сокровище, умоляю, спасите! Она самое дорогое что у меня есть!» Это равнодушие и отстранённость пронзили принцессу в самое сердце. Она свалилась с пьедестала, уготованного природой, и влюбилась в хозяина до потери пульса. Лифт ещё поднимался с первого этажа, а она уже чувствовала. Там её божество. Сегодня божество вернулось около семи. Хозяин был какой-то неадекватный, сам не свой. Наверное, что-то случилось на работе. ма спросила принцесса в прихожей и припала к ноге господина, заворачиваясь вокруг неё пушистым узлом. «Привет, Киск, как ты?» «Мяу?» «Ясно». Хозяин прошёл в ванную и некоторое время пристально рассматривал себя в зеркале, упершись ладонями в мраморную столешницу раковины. Он словно увидел себя впервые. Принцесса выгибалась внизу, тарахтела, вибрировала всем телом. «Знаешь, кажется, я пропал». Глеб повернул кран и плеснул в лицо холодной водой. Мяу. «Да, совсем. Увидел и пропал». Мяу. Даже не знал, что такое возможно. Не знал. Как теперь жить? Мяу. Сердце куда-то исчезло. А у неё жених. Это ж надо, жених. Да чтоб он провалился. Мяу. Что вообще за тупость? Сразу объявлять себя женихом и невестой. Кто это придумал? Мяу. Всё, малышка, я понял. Есть хочешь, а я тебе тут мозги компостирую. Прости, принцесса. Идём, дам тебе что-нибудь вкусненькое.